Уильям Уилки Коллинз. Лунный камень. Роман. Пролог. Штурм Серенгопатама. 1799 год. Извлечение из фамильных бумаг. Часть первая. Строки эти, написанные мною в Индии, обращены к моим родным в Англии, которым я желаю объяснить причины, побудившие меня отказать в дружеском пожатии руки двоюродному брату моему Джону Гернкаслю. Молчание, которое я до сих пор хранил об этом обстоятельстве, вызвало превратное толкование со стороны членов моего семейства, добрым мнением которых я дорожу. И потому прошу их воздержаться от окончательного приговора до выслушания моего рассказа и верить моему честному слову, что все, о чем собираюсь я говорить здесь, есть точная и строгая истина. Тайный раздор между мною и моим двоюродным братом возник еще во время великой международной борьбы, в которой участвовали мы оба во время штурма Серингопатама, предпринятого 4 мая 1799 года под предводительством генерала Берда. Для удобнейшего разъяснения последующих обстоятельств мне необходимо возвратиться к тому периоду времени, который предшествовал осаде, и к ходившим в нашем лагере рассказам о грудах золота и драгоценных камней, хранившихся в Серингопатамском дворце. Часть вторая. Самый фантастический из этих рассказов относился к желтому алмазу, знаменитому в отечественных летописях Индии. По сохранившимся о нем преданиям, он украшал некогда чело четверорукого индийского божества, олицетворявшего собою месяц. Частью вследствие своего особенного цвета Часть уже вследствие господствовавшего предрассудка, будто этот камень ощущает на себе влияние украшаемого им божества, светлее во время полнолуния и тускнее во время ущерба, ему дано было название, которым и до сих пор еще именуется он в Индии. Название лунного камня. Подобный же предрассудок, говорят, существовал некогда в Греции и Риме. Стою только разницей, что он относился не к алмазу, украшавшему какое-либо божество, как это было в Индии, но к полупрозрачному камню низшего разряда, подверженному также влиянием Луны и также получившему название, под которым он и до сих пор известен новейшим минералогом. Приключения желтого алмаза начинаются с 11-го столетия христианской эры. В это время... Один из магометанских завоевателей, Махмуд Гизни, вторгся в Индию, овладел священным городом Самнаутом и разграбил сокровище находившегося в нем знаменитого храма, который в продолжение нескольких столетий привлекал целые толпы индийских богомольцев и считался чудом всего Востока. Из всех божеств, которым поклонялись в этом храме, Один бог луны не подвергся хищничеству магометанских победителей. Охраняемый тремя браминами неприкосновенный кумир с украшавшим его желтым алмазом, был перенесен ночью во второй священный город индусов бен -Арес. Здесь, в новом святилище, в зале, инкрустованной драгоценными каменьями, под кровлей, опиравшейся на золотые колонны, Бог Луны стал опять предметом ревностных поклонений своих приверженцев. В ночь, когда святилище было совершенно окончено, Вишну-зиждитель явился во сне трем брамином. Он дунул своим божественным дыханием на алмаз, украшавший чело Бога Луны, а брамины пали ниц, закрыв свои лица одеждой. Божество повелело, чтобы впредь до окончания веков Лунный камень был поочередно охраняем днем и ночью тремя жрецами, и брамины преклонились пред его велинием Божество грозило также всевозможными бедствиями не только тому дерзновенному, который осмелится похитить священную драгоценность, но и всем его потомкам, которым алмаз достанется по наследству. По распоряжению браминов – Эти пророческие слова были написаны золотыми буквами на вратах святилища. Века и поколения сменяли друг друга, а преемники трех браминов не переставали денно и нощно охранять свою драгоценность. Века проходили за веками. И, наконец, в начале 18-го столетия христианской эры, на монгольском престоле воцарился Аурунгзеп. По его повелению, храмы поклонников Брамы снова преданы были грабежу и разорению. Святилище четверорукого бога осквернено было умерщвлением в нем священных животных. Изваяния идолов были разбиты в прах. А лунный камень был похищен одним из военачальников Аурунгзеба. Не будучи в состоянии возвратить свое потерянное сокровище вооруженную силой, три жреца продолжали тайно следить за ним переодетые. Новые поколения являлись на смену старым. Воин, совершивший святотатство, погиб ужасной смертью. Лунный камень вместе с изреченным проклятием переходил от одного беззаконного магометанина к другому. Но, невзирая на все случайности и перемены, преемники трех жрецов блестителей неусыпно охраняли свое сокровище в ожидании того дня, когда по воле вишну зиждителя оно должно было снова перейти в их руки. Так протекло восемнадцатое столетие. И в последние годы его алмаз достался серингопотамскому султану Типпо, который велел оправить его в рукоятку своего кинжала и беречь в числе избраннейших драгоценностей своей оружейной палаты. Но и там, в самом дворце султана, три жреца-блюстителя не переставали тайно охранять алмаз. В числе служащих при дворе Типпа находились три иностранца, которые приобрели особенное доверие своего властелина искренним, а может быть и притворным сочувствием догматам магометанской веры. На них-то молва и указывала, как на переодетых жрецов.